Гольбрейх Ефим Абельевич, агитатор 163-й отдельной армейской штрафной роты. Курляндия. Уже сообщили, что Берлин взят. Взяли высотку, готовимся к атаке. Саперы сделали проходы в минных полях перед нами. Напротив немецкие доты и четыре вкопанных в землю танка. До немцев метров триста. День не обещал быть приятным. Смотрим под немецкими траншеями, шатаются белые флаги и исчезают. Все разочарованно вздыхают и мотерятся. Вдруг белый флаг твердо возвысился над бруствером. На всякий случай артподготовку мы отменили. К нашим окопам никто не идет, видно, боятся получить в спину пулю от своих. Все смотрят на меня. В роте я один знал немецкий язык и иногда приходилось допрашивать пленных. Боец, стоявший рядом, мне говорит: "Да если что, мы от них мокрое место оставим". И оставят. Такое подразделение.